Все бы еще ничего, но у третьего полномочного. У обоих губернаторов и еще у одного чиновника шелковые панталоны продолжались на аршин, далее ног. Губернаторы едва шли, с трудом поднимая ноги. Эта одежда присвоена какому-то чину или должности. Вообще весь этот костюм был самый парадный как наши полные мундиры. Глядя на фигуру стоящего в полной форме японца с несколько поникшей головой, в этой мантии с коробочкой на лбу и в бесконечных панталонах, поневоле подумаешь, что какой-нибудь проказник когда-то задал себе задачу одеть человека как можно неудобнее, чтобы ему нельзя было не только ходить и бегать, но даже шевелиться. Японцы так и одеты, Шевелиться в этой одежде мудрено. Она выдумана за тем, чтобы сидеть и важничать в ней. И когда видишь японцев, сидящих на пятках, то скажешь только, что эта вся амуниция как нельзя лучше пригнана к сидячему положению, и что тогда она не лишена своего рода величавости и даже красиво. Эти куски богатой шелковой материи волнами Обильно обвивающее тело прекрасно драпируются около ленивой живой массы, сохраняющей важность и неподвижность статуи. Обе стороны молча с минуту поглядели друг на друга, измеряя глазами с ног до головы. Мы их, а не нас. Наш знакомый Авасава Бунгоно, недавно еще с таким достоинством и гордостью принявший нас, перешел на второй план. Он лицом приходился прямо в ухо старику и стоял, потупя взгляд, не поворачивая ни направо, ни налево. Только изредка, украдкой он косился на нас. И было за что. Ему оставалось отдежурить всего какой-нибудь месяц и ехать в еду. А теперь он, по милости нашей, сидит полтора года, и бог знает, сколько времени еще просидит. Другой губернатор... «Мизно Чикогоно» был с лица не мудрец, но с сердитым выражением. Полномочные сделали знак, что хотят говорить, и мгновенно, откуда ни возьмись, подползли к их ногам из двух разных углов, как два ужа, «Эйноски» и «Кичибе». Они приложили лбы к полу и слушали в этом положении едва дыша. Начал старик». Мы так и впились в него глазами. Старик очаровал нас с первого раза. Такие старички везде есть, у всех наций. Морщины лучами окружали глаза и губы. В глазах, голосе, во всех чертах светилась старческая, умная и приветливая доброта, плод долгой жизни и практической мудрости. Всякому, кто не увидит этого старика, Захотелось бы выбрать его в дедушке. Кроме того, у него были манеры, обличающие порядочное воспитание. Он начал говорить, но губы и язык уже потеряли силу. Он говорил медленно. Говор его походил на тихое и ровное переливание из бутылки в бутылку жидкости. Кичибе приподнял голову, подавился немного и потом уже перевел приветствие. Старик поздравил адмирала с приездом и желал ему доброго здоровья. Адмирал отвечал тоже приветствием. Кичибы поклонился в землю и перевел. Старик заговорил опять такое же форменное приветствие командиру судна. Но эти официальные выражения чувств, очень хорошие в устах авасавы, как-то не шли к нему. Он смотрел так ласково и доброжелательно на нас, Как будто хотел сказать что-нибудь другое, искреннее. И действительно, после сказал. Но теперь он продолжал приветствие. Константину Николаевичу Пассету, взявшему на себя труд быть переводчиком, наконец, всем офицерам. Лишь только кончил старик, как чиновник, ставший с левой стороны и бывший чем-то вроде церемонемейстера, крикнул шепотом «Эй носке!» и показал на второго полномочного. Эйноски быстро подполз к ногам второго и приложил лоб к полу. Тот повторил те же приветствия и в том же порядке. Переводчики ползком подскочили к третьему и четвертому полномочному и, наконец, губернатором Все они по очереди повторяли поздравления, твердо произнося русские имена. Им отвечено было адмиралом благодарственным приветствием от себя и от всех. Все это делалось стоя. Все были в параде. Шелковых юбок не оберешься. Видно, что собрание было самое торжественное. Кичибы и Эйноски были тоже в шелку. Креповая черная или голубая мантильи с белыми гербами на спине и плечах, шелковый халат — Такая же юбка и белые бумажные чулки. Пока говорились приветствия, я опять забылся, как в первое свидание с губернатором. Это было только второе, в том же роде, но с более ярким колоритом. Глаз и мысль не успели привыкнуть к новости зрелища. Мне не верилось, что все это делается наяву. В иную минуту казалось, что я ребенок, что няня рассказала мне чудную сказку о неслыханных людях, А я заснул у ней на руках и вижу все это во сне. Да где же это я в самом деле? Кто кругом меня? С этими бритыми лбами, смуглыми, как умуми щеками, с поникшими головами и полуопущенными веками в длинных широких одеждах, неподвижные, едва шевелящие губами, из-за которых с подавленными вздохами Вырываются неуловимые для нашего уха глухие звуки. Уж не древние ли покойники встали из тысячелетних гробниц и собрались на совещание? Ходят ли они? Улыбаются ли они? Ают ли? Пишут ли? Знают ли нашу человеческую жизнь, наше горе и веселье? Или забыли в долгом сне, как живут люди? Что это за дом, за комната? Окна, заклеенной бумагой, в комнате тускло и сыро, как в склепе. Кругом золоченые ширмы с изображением аистов, эмблемой долголетия. Крышу поддерживают ряд простых четырехугольных деревянных столбов. Она без потолка, истесанных досок — дом первобытной постройки, как его выдумали первые люди. «Где же я?» Иллюзия! которую я тешил себя, продолжалось недолго. Вон один отживший, самый древний, именно старик, вынул из-за пазухи пачку тонкой бумаги, отодрал лист и высморкался в него. Потом бросил бумажку, как в бездну, в свой неизмеримый рукав. а, -а, -а Это живые!» Нас попросили отдохнуть и выпить чашку чаю в ожидании, пока будет готов обед. Ну, слава Богу, мы среди живых людей. Здесь едят. Японский обед. С какой жадностью. Читал я, бывало, описание чужих обедов, то есть чужих народов. Вникал во все мелочи. Говорил, помните и вам, как бы желал пообедать у китайцев, у японцев. И вот, и эта мечта моя исполнилась. Я Пикассиет. Блюдо-лис от Лондона доеду. Что будет? Как подадут, как сядут? Все это занимало нас. В отдыхальне подали чай, на который просили обратить особенное внимание. Это толченый чай самого высшего сорта. Он родится на одной горе, о которой подробно говорит Кемпфер. Часть этого чая идет, собственно, для употребления двора Сиогуна и Микадо. А часть — пониже сорт, для высших лиц. Его толкут в порошок, кладут в чашку с кипятком, и чай готов. Чай превосходный, крепкий и ароматический. Но нам он показался не совсем вкусен, потому что... Был без сахара. Мы, однако ж, превознесли его до небес. После чая подали трубки и табак, потом конфеты. Опять в таких чрезвычайно гладко обтесанных сосновых ящиках, у которых даже углы были не составные, а цельные. Что за чистота, за тщательность в отделке. А между тем ящик этот делается почти на одну минуту чтобы подать в нем конфеты и потом отослать гостю домой. А тот, конечно, бросит. Конфеты были тертый горошек с сахарным песком, опять морковь, кажется, да еще что-то в этом роде, потом разные подобия рыбы, яблока и тому подобное. Все из красного и белого риса. Около нас сидели на полу переводчики. Из баниосов я видел только хагевари, Да ой я соброски! При губернаторе они боялись взглянуть на нас, а, может быть, и не очень уважали, пока из Еда не прислали полномочных, которые делают нам торжественный и почетный прием. Тогда и прочие зашевелились, не знают, где посадить, жмут руку, улыбаются, угощают...